Часть первая. На службе Его Величества. Пролог. Свет. Свет бывает разным. Иногда это мягкий полумрак спальни, где умирают от счастья двое. Иногда это приятно болезненное солнце, от которого невозможно, да и не хочется прятаться. Ведь такой свет — большая редкость в Москве. Но этот свет не был похож на что-то из памяти, на что-то, с чем можно было бы сравнить его. Он шел откуда-то изнутри того, что находилось впереди, и невозможно было понять происхождение его источника. Казалось, что вот-вот и он откроется станет виден внутреннему, понятийному зрению. Но в то же время рассудок, уцелевшие остатки которого в ужасе сжали сейчас в один жалкий шарик, рассудок, который был в вдребезги разбит маленьким твердым предметом, что словно крошечный метеорит, летящий с невероятной скоростью, пробив обшивку космического корабля, лишил его обитателей воздуха, возродил сам себя. Заставил собраться вместе уцелевшие частички. И сейчас то, что вновь могло чувствовать, то, что называется у некоторых душой, всеми силами не хотело узнать, что же это за место, которое излучает столь необычный и пугающий, непостижимый свет. Свет, к ядру которого вел черный с гладкими стенками туннель. Затем тоннель стал расширяться, примотая его трубы исчезла Она извивалась, словно гигантская змея, и то в одном, то в другом месте тело этой змеи вздувалось, готовое вот-вот лопнуть. Всякое движение по тоннелю прекратилось. Свет впереди не потух, а наоборот, стал еще сильнее, и вдруг, после очередного, самого сильного и резкого спазма, стенки тоннеля исчезли. Тело змеи распалось изнутри, И вот уже не осталось ничего, что ограничивало свет. Он бил отовсюду, и он был везде. Лишь поменял свою пугающую ожидаемость на наступивший и от оттого уже не страшный абсолют. Свет был везде, и вначале ему казалось, что он повис в этом свете, словно в невесомости. Спина не чувствовала твердости стола, руки ничего не ощущали, глаза не могли показать то, что они видели. И вот откуда-то из этого обволакивающего света появилась голова в белом, как у пекаря колпаке. Впрочем, почти сразу стало понятно, что голова принадлежит не пекарю, ибо единственное, что позволяло опознать голову как таковую, были ее глаза, чуть по-доброму насмешливые, но от того приятные и дающие надежду. Все остальное скрывалось подмарливой белой повязкой. Такие повязки носят представители многих профессий, но именно эта повязка могла принадлежать только врачу. «Так-так-так!» – так", удовлетворенно прозвучало из-под маски. «Вот мы уже и глазки открыли, вот и славно!» «Значит, шок прошел, значит, мы с ним справились». «А глазки-то у нас совсем ничего не понимают, да? Ну, ничего, мы тебя починим, и глазки тоже того заработают». Добрая голова куда-то нырнула, и вновь он оказался один в этом море света. Затем вдруг откуда-то сбоку произнесли голосом, похожим на голос головы. «Где там носит узи?» Я должен тут в присядку сплясать, что ли, для того, чтобы они со своей всезнайкой вовремя являлись? Что? Уже пришли? Ну, вот и славно. Давайте-ка мне снимки. Так-так, все как я и думал. Ну что ж, поехали. Мотор!» Почему он сказал «мотор»? При чем тут мотор? Кто ж так говорит? Кажется, режиссер на съемочной площадке, но при чем тут режиссёр и кино? Не бывают режиссеров в колпаках и масках. «Анестезия!» «Я!» «Маску ему!» «Есть!» «Что это? Хорошо-то как уплываю. Только бы куда-нибудь подальше от этого света. Уплыть так, чтобы никогда его больше не видеть».